четыреста девяносто ш е с т о Матьер Агни Йоги. Много голосов позовет, и много запретов за звучит, но для вас м е л ь к н у т эти преддорожные знаки. Эти звучания и запреты, идущие со стороны, не могут смущать того, кто прочно утвердился на основах, ибо звучания и запреты можно опровергать и не признавать, но несомненно непреложные и непоколебимые основы. На них у т е ж д а й т е с ь и крепко держитесь за них, когда вторгается нечто могущее смутить сознание, кажущееся ложной убедительностью непроверенных фактов.